Глава четвертая После похорон я пробыл в Васильевском еще с полмесяца, продолжая находиться все в том же обостренном и двойственном ощущении той самой жизни, непостижимый и ужасный конец, который я только что видел воочию. Мне в те дни было тем мучительней, что предстояло пережить еще одно испытание, разлуку с уезжавшей домой Анхин, хотя я и в этом находил какую-то пронзительно горькую утеху. Отец и Петр Петрович решили ради сестры остаться в Васильевском еще на некоторое время. Остался и я, и не только ради Анхин, страсть, которая усиливалась во мне с каждым днем. Мне зачем-то хотелось длить те двойственные чувства, которые владели мной и заставляли не расставаться с Фаустом, нечаянно попавшим тогда в мои руки среди писаревских книг и совершенно пленившим меня. Потоками жизни, в разгаре деяний, невидимый, видимо, всюду присущий, я радости и горе, я смерти и рожденье, житейского моря, живое волненье. На шумном станке мироздания От века сную без конца И в твари, и в недрах создания Живую одежду Творца. Двойственной была и жизнь в Васильевском. Она была еще обвеяна грустью, Но как-то удивительно быстро Приходила опять в порядок, Приобретая что-то особенно приятное Вследствие тех перемен которые в ней произошли и происходили среди расцветающей и крепнущей весенней красоты. Все чувствовали, что пора возвращаться к жизни с новыми и даже удвоенными силами. Поддерживали особую чистоту во всем доме, много изменив в нем. Убрав на чердак некоторую слишком старую мебель, кое-что переставив из комнаты в комнату, устроив сестре новую спальню возле детской, а прежнюю, супружескую, за маленькой гостиной, совсем упразднив и сделав из нее просторную диванную. Потом куда-то попрятали почти все вещи покойного. Я раз видел, как возле заднего крыльца чистили щетками и складывали в большой старинный сундук его дворянский мундир, картуз с красным околышем, пуховую треуголку. Новые порядки начались и в хозяйстве. Им распоряжались теперь отец и Петр Петрович. И на дворне, как всегда это бывает между господами и работниками, на первых порах всем хотелось усердно подчиняться им, надеяться в силу этой новизны, что все пойдет теперь как-то по-иному, по-настоящему. Это меня, помню, очень трогало. Всего же трогательнее было постепенное возвращение к жизни сестры, то, как она понемногу приходит в себя, становится спокойнее и проще, и уже иногда слабо улыбается за столом глупым и милым вопросам детей. А Петр Петрович и отец сдержанно, но неизменно ласковый и внимательно к ней.